Около 1850 года Самуэль Фергюсон возвращается в Англию. Охваченный более чем когда-либо страстью к открытиям, он до 1853 года сопровождает капитана Мак-Клюра в его экспедиции, обогнувший американский континент от Берингова пролива до мыса Фарвеля. Фергюсон хорошо переносил все климаты и все трудности, встречаемые на пути. Он прекрасно чувствовал себя среди самых тяжких лишений. Это был тип настоящего путешественника, чей желудок сжимается и расширяется, смотря по обстоятельствам, чьи ноги укорачиваются и удлиняются, смотря по длине случайного ложа, на котором он может в любой час дня заснуть и в любой час ночи проснуться. Поэтому неудивительно, что наш неутомимый путешественник с 1855 по 1857 год исследует в обществе братьев Шлагентвейд всю западную часть Тибета и возвращается из этой экспедиции с запасом любопытных этнографических наблюдений. Принимая участие во всех этих экспедициях, Самуэль Фергюсон в то же время был самым деятельным и самым популярным корреспондентом дешевой всего в один пенс газеты «Дейли Телеграф», ежедневный тираж которой достигал 140 тысяч экземпляров и едва удовлетворял спрос миллионов читателей. Вот почему доктор Фергюсон пользовался такой известностью, хотя он и не состоял членом ни одного научного учреждения, ни одного географического общества Лондона, Парижа, Берлина, Вены или Петербурга, ни клуба путешественников, ни даже королевского политехнического общества, где тон -то задавал его друг статистик Кокберн. Этот ученый даже посулился однажды Фергюсону, желая быть ему приятным, решить следующую задачу. Зная число миль, пройденных доктором в его странствиях, вычислить, насколько его голова проделала больше, чем ноги, вследствие разницы радиусов. Или же, зная число миль, проделанных ногами и головой доктора, вычислить его рост с точностью до одной линии. Линия. мера длины, равная 2,54 миллиметра. Но Фергюсон всегда держался вдали от ученых обществ, принадлежа, так сказать, к секте воинствующей, а не болтающей, и считал более полезным употреблять время на исследования и открытия, чем на споры и разглагольствования. Рассказывают, что один англичанин специально приехал в Швейцарию для того, чтобы осмотреть... Женевское озеро. Его усадили в одну из тех старых карет, где сиденья устроены как в омнибусах, по бокам. Случайно наш англичанин сел спиной к озеру. И вот, объехав его кругом, он ни разу не вздумал оглянуться и вернулся в Лондон в восторге от Женевского озера. Доктор же Фергюсон не раз оборачивался во время своих странствований и, оборачиваясь, многое видал. Это уже было в его натуре, и мы имеем основание думать, что доктор был немного фаталистом, но фаталистом в подлинном смысле этого слова. Он надеялся на судьбу и даже на провидение, он считал, что какая-то сила толкает его путешествовать, и, объезжая земной шар, он подобен паровозу, который не избирает сам направление, а мчится по проложенным рельсам. «Не я гонюсь за дорогой, а она за мной», — часто говаривал он. Отсюда понятно то хладнокровие, с которым доктор Фергюсон встретил аплодисменты членов географического общества. Он, не знавший ни гордости, ни тщеславия, был выше подобных мелочей. Предложение, сделанное им президенту общества сэру Фрэнсису М., он считал делом совершенно простым и естественным, и даже не заметил, какое огромное впечатление оно произвело на собрание. По окончании заседания доктора повезли на улицу Пельмель в клуб путешественников, где в честь его было устроено великолепное пиршество. Количество блюд соответствовало значению, которое придавалось экспедиции почетного гостя, а поданный на стол осетр был только на три каких-нибудь дюйма короче самого Самуэля Фергюсона. Французские вина лились рекой, провозглашалось множество тостов в честь знаменитых путешественников, прославившихся своими исследованиями Африки. Пили за здоровье одних и за светлую память других, придерживаясь при этом алфавита, что уж было совершенно по-английски. Пили за Аббади, Адамса, Адансона, Андерсона, Арно, Арнье, Барта, Бейки, Бельтроме, Бертона, Бёрчела, Бика. Бимбычи, Болвика, Болдуина, Болзани, Болоньези, Боннемена, Брёнролле, Брауна, Бриссона, брюсса Бургхарта, Вайлда, Вальберга, Варингтона, Вашингтона, Вейсъера, Венсена, Верне, Винко, Водейя, Галинье, Гальтона, Гольбери, Дебоно, دیزوانشر، دیکنه، دینخمه، دیکسنه، دیکسنه، дочерда, دوچرده، دونکنه، دیو بربه، دیو بریه، دیو ابن دیو روله، کایو، کاوفمنه، جو فروه، ایبن باتوته، Кноблихера, Коломье, Крапфа, Куммера, Куни, Курваля, Лужайя, Ламбера, Ламираля, Ламприера, Лафарга, Левая Яна, Лежана, Ленга, Джона Лендера, Ричарда Лендера, Лефевра, Ливингстона, Мадьяра, Маккарти, Мальзака, Мольена... مونتیرو، موریسون، موفتت، مونگ، پرک، مزن، نیمانس، اووروگ، پان، پرطاریو، پسکال، پیدی، پینے، پیرس، پیترک، پونس، پرکس، رات، رفنیل، ریبمان، ریلے، ریچی، ریچرسن، رونگوی، روشه دریکوری، рoceрe rupele sone sпiкa تاکی، تاوسن، тибо тирvита тamпсoна тorntona tröttere tule ferre fogela фrenele halma hana heigline hornemana houtona chapmene steйdeрna eckera embeрa erheрta deskairac de Latura. Наконец, подняли бокалы за доктора Самуэля Фергюсона, который своим удивительным начинанием должен был связать воедино труды всех своих путешественников и предшественников и внести свой вклад в изучение Африки. Глава вторая. Заметки в газете Daily Telegraph, полемика в научных журналах, доктор Петерман поддерживает своего друга доктора Фергюсона,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 разгадает загадку, которая была не по силам ученым 16 веков.